Глава 3. Судье Квимбе нужно было всего лишь купить упаковку электрических лампочек. Через 10 минут у него начиналось заседание. Пускай и Блу из биഷпов, но она на своего отца, братьев и даже маму совсем не похожа. Не помню, чтобы она хоть раз своим поведением навлекала на себя беды. Блу приветливая, добрая, кроткая, Не многие это замечают, но это потому, что они не удосуживаются как следует посмотреть. Люди часто видят лишь то, что хотят видеть. Миссис Тилман, недавно вышедшая на пенсию школьная учительница и супруга владельца хозяйственного магазина Айка, стиснула в пальцах кредитку судьи, буквально взяла её в заложницы. Судья кивнул на карточку. Миссис Тилман, мне правда пора идти. Вы знали, что Блу у меня училась? Да, да, я была её учительницей в 5 классе. Помню, как-то подходит она ко мне и спрашивает: "Не хочу ли я купить какие-то камни, которые она нашла?" Увлечённая рассказом миссис Тилман взмахнула кредитной судьи. И вот вываливает она эти камни мне на стол. Гладкие такие, отмытые до чисто. И говорит, что ученики могли бы расписывать их на уроках рисования. Она мол даже один разрисовала для примера и показывает мне камень, раскрашенный под ягнёнка. Очень симпатичный, кстати. Что сказать? Я купилась. У меня через 7 минут начинается суд. Я, конечно, была уверена, что Гло оставит деньги себе, ведь бишупы едва сводили концы с концами. Но смотрю, во время обеденного перерыва она подошла к партии Шепа Уиллера и все мои четвертаки подложила ему. Оказалось, мэрия Элайзы в тот день не дала ему с собой никакой еды. Я после расспросила работниц столовой и выяснила, что это не единичный случай. Семья Ушепа была уважаемая, обеспеченная, а всё же у него частенько с утра и маковой росинки во рту не было. Миссис Тилман наконец очнулась и использовала кредитку с судьей по назначению, а затем, протянув ему чек на подпись, закончила. Само собой, разумеется, после этого я несколько лет покупала у Блу все камни, которые она приносила в школу. А тот раскрашенный под ягнёнка до сих пор лежит у меня на каминной полке. Бесценное сокровище. Вот что это такое. Бесценное сокровище. Блу. Я вытащила из духовки противень шоколадного и кокосового печенья, и дом тут же наполнился сладким сливочным запахом. поставив противень на гранитную столешницу, я покосилась на малышку, спящую в стоящей возле дивана колыбельке. Думала я, совсем не так буду себя чувствовать. Эту колыбель я пару лет назад нашла на блошином рынке в Бирмингеме. Она стала одной из первых вещей, которые я купила, решившись начать процесс усыновления. Пришлось несколько недель тщательно счищать с неё облупившуюся краску, чтобы вернуть кленовым рейкам их первозданную красоту. Но результат того стоил. И каких же ощущений ты ожидала? спросила Марла, прихлёбывая холодный чай и не сводя внимательного взгляда с Мо. Элмер Аллиман, которого все в округе ласково называли Мо, сидел рядом с Перси на обтянутом фиолетовым бархатом диване и осторожно покачивал колыбельку, сжимая изящную ручку тёмно-коричневыми пальцами. Не знаю, Я сунула в духовку противень с новой порцией печенья и завела таймер. Выпечка всегда меня успокаивала, а сегодня мне это было просто необходимо. Как говорила Твайла, мне срочно требовалось утешиться печеньками. Нормальных, думало, буду чувствовать себя как нормальная мама. Ясное дело, сам факт того, что я нашла ребёнка в лесу, никак нельзя было назвать нормальным. И всё же Я всегда мечтала о том, чтобы в доме звучал детский смех, чтобы за ужином собиралась дружная семья, чтобы кругом царила атмосфера любви и счастья. За последние несколько лет я посетила дюжину встреч, прошла обследования, пережила тщательный осмотр своего дома и получила официальный документ, подтверждающий, что я могу быть опекуном и усыновителем. Но до недавних пор я к исполнению своей мечты и близко не подходила. Сколько раз я тебе говорила, что ничего нормального не бывает, заметила Марла, подавив зевок. Она не желала отправлять Мова Рамат Магнолий, ухаживала за ним сама и совершенно выбивалась из сил. По её усталому лицу, по залёгшим под глазами фиолетовым кругам было ясно, как день, что, несмотря на помощь ежедневно приходивших к ним сиделок, следить за Мо ночами и управляться в магазине днём было для неё непосильной ношей. Мне хотелось узнать, как прошла встреча с новым владельцем магазина. Но момент был неподходящий для расспросов. Не хотелось, чтобы этот вечер хоть что там омрачало. Ну да, ну да. Я выложила тёплое печенье на тарелку, отнесла её в гостиную и села рядом с Марло. "Тогда как же ты себя чувствуешь?" спросила Перси. потянулась за печеньем и с любопытством посмотрела на меня своими рыжевато-карими цветом виски глазами. Утром я позвонила ей из больницы, и она ушла с занятия, чтобы встретить меня дома. Мне приятно было, что она тут со мной. С тех пор, как она приехала домой на каникулы, общались мы мало. Перси посещала летние курсы в местном общественном колледже, работала, а по вечерам надолго куда-то исчезала. И я подозревала, что она тайком с кем-то встречается. В отличие от меня, Перси была общительной, нравилась людям и, кажется, вовсе не страдала от помельной стигмы би숍. На меня в своё время общественное порицание обрушилось в полной мере. Перси тогда была ещё слишком мала, чтобы что-то понимать. К тому же у неё было замечательное и крайне завидное свойство не беспокоиться о том, что о ней думают другие. А меня это волновало. порой даже через чур я попыталась облечь свои ощущения в слова я думала, что став мамой испытаю прилив тепла, но знаете, такого, что даёт настоящая любовь. Оно всё ширится в груди, и кажется, что ты вот-вот лопнешь. А вместо этого у меня такое ощущение, будто в желудке затянулся какой-то холодный узел. Как по мне, именно так все родители себя и чувствуют. усмехнулся мо Ануцис шккнула на него Марла. Не пугай её, она ещё и суток мамы не провела. Этот холодный узел в груди это страх. Ты боишься? Я не просто боялась. Я была в ужасе. Не от того, что стала матерью, но от мысли, что малышку, возможно, придётся вернуть семье или отдать государству или ещё кому-то. У Перси тренькнул телефон. Она глянула на экран. Тут же вскочила на ноги, извинилась и перескакивая через две ступеньки, бросилась наверх в свою комнату. Длинные каштановые волосы плащом летели за ней. Я покосилась на Марлу и заметила, что она вопросительно вскинула бровь. Оказывается, не я одна заметила, что у Перси какие-то тайные отношения. Раньше она никогда не выбегала из комнаты, чтобы ответить на сообщения. Как её зовут? спросил Му. Вот такая малышки, хлопковая фиолетовая идеальца. Флора. Её зовут Флора, ответила я в четвёртый раз с тех пор, как они пришли. В карих глазах Мо светилась нежность. Туайло всегда говорила, что назвала меня Блу, потому что когда впервые увидела меня, я была вся се ней от холода. Примечание. Блу голубой в переводе с английского. Конец примечания. Я родилась в морозный декабрьский день. Моё появление на свет оказалось для всех полной неожиданностью. И Твайли должно быть неприятно было об этом вспоминать, потому что она ничего мне про тот день не рассказывала, кроме того, что кожа у меня отливала голубым. Поначалу я хотела соблюсти традицию и назвать Флору Вайлет. Но почему-то мне это показалось неправильным. Примечание: Вайлет фиолетовый в переводе с английского. Конец примечания. А вот имя Флоры отлично ей подходило, тем более что нашла я её в лесу среди цветов. Бьюсь об заклад, она тебя всю ночь на ногах продержит, сказал Мо, строя спящей малышки рожицы, будто она могла его видеть. Казалось, она совершенно его очаровала. И соображал он сегодня куда лучше, чем в последние несколько месяцев. А ведь было уже темно. Вечерами ему всегда становилось хуже. Специалисты называли смятение, охватившее больных деменцией и альцгеймером после захода солнца, вечерней спутанностью. Я улыбнулась. Ускай, я не возражаю. Нам с Флорой предстоял долгий путь. Я уже была в неоплатном долгу перед Марло. Сразу после того, как мы нашли малышку, она позвонила нескольким знакомым, и вскоре мне сообщили, что судья Квимби назначил экстренное слушание. итогом которого я получила на Флоры временную опеку. На неделе ко мне должен был зайти судебный следователь, оценить жилищные условия и определить, можно ли мне стать постоянной опекуншей Флоры, если её биологические родители в ближайшее время не найдутся. Если же их не удастся отыскать в течение 4 месяцев, суд лишит их родительских прав, и я смогу подать прошение о удочерении. А де ребёнка был убишиб. Я не могла отделаться от мысли, что всё решилось так быстро, без бюрократических проволочек, благодаря нашему пуговичному дереву. Оно хотело, чтобы малышку забрала я и позаботилась об этом. Оставалось лишь надеяться, что оно и дальше будет дёргать за невидимые ниточки, ведь по делу Флоры началось полицейское расследование. Утром мне довольно долго пришлось говорить с бывшим одноклассником Шейпом Уиллером, который с недавних пор служил в полиции Батонвуда. Он записал мои показания и пообещал сообщить, как только узнает что-то новое. Вы получалось, что если мать Флоры найдут, и она захочет вернуть девочку, мне придётся её отдать. Ведь в уголовном, как бы жутко это ни звучало, бросить ребёнка без намерения причинить ему физический вред считалось мелким правонарушением. А мелкие правонарушения это чепуха. Мои родственники на них плевали с высокой колокольни, ну, кроме Персии. Она была исключительно законопослушной особой. Чаще всего мелкие правонарушения вообще сходили людям с рук. В худшем случае их приговаривали к году заключения в кругунной тюрьме. А матери Флоры достаточно было бы рассказать суду душищательную историю. И она бы отделалась условным сроком и штрафом. От мысли, что я лишь временный опекунша девочки, у меня всё внутри сводило. Марла вытянула свои коротенькие ножки и искрестила их в лодыжках. Тепло придёт, когда ты примиришься со своим прошлым, Блу. Только тогда ты успокоишься и сможешь заняться будущим. Долгие годы она твердила, что я должна простить своих родных и двигаться дальше. Но так и не смогла объяснить мне, как это сделать. Одно я знала наверняка. На словах это было куда легче, чем на деле. Даже если бы мне это удалось, возразила я, стараясь не вспоминать, что мать моя, например, умерла, накачавшись виски. Судьба Флоры всё равно зависит не от меня. Всё в руках её биологических родителей и судьи. Му поднял на меня горящие праведным гневом глаза и выпалил: чипуха на постном масле. Не время сейчас успокаиваться. Ты должна бороться за эту малышку, драться, если будет нужно. И в голове у меня, нагоняя словами, словно попутный ветер, зазвучал голос Твайлы. Погоди, Блу, погоди, и увидишь, беда ещё придёт к тебе. И когда это случится, ты справишься с ней не лучше меня. Моральный компас, попав между молотом и наковальней, ломается быстро. Но я не желала верить матери. Знала, что выбор есть всегда, всегда. Ей не обязательно было выписывать фальшивые чеки и топить горе в стакане. Отца никто не заставлял мошенничать. Уэйт и Тей могли бы не грабить банк, а Мак не драться. И все они уж точно могли бы не умирать, не оставлять меня. Я никогда не стану такой, как они. Ярость медленно разгоралась внутри. Я сделала глубокий вдох. До сих пор я избегала любых конфликтов. Ненавидела споры и разногласия. Я даже голос не любила повышать. И не собиралась отказываться от всего, во что верила, ради грязной борьбы. Но за Флору я готова была драться, если будет нужно. Драться законным путём. Мо тяжело вздохнула Марла. Но он не обратил внимания. Вот что блу Каждому, кто попытается отобрать у тебя эту кроху, скажи, чтобы он катился прямо в ад и нос оттуда не смел высовывать. Это твой ребёнок, твой. Слышь? Я кивнула больше для того, чтобы его успокоить. Глаза его потухли, вспыхнувший внутри огонь угас, и мой обернулся к Флоре. Славная малышка. Как её зовут? Сара Грейс. Когда я вернулась, Дом, последние 120 лет переходивший от одного Фултона к другому, был до странности тих, а я-то боялась, что он, как обычно, примется меня раздражить. Он ненавидел меня, этот дом. Один из первых волобами особняков, построенных в стиле крафтсмен, он неизменно восхищал меня своими арками и резными деревянными элементами. Но на своём веку ему довелось видеть столько злобы и страданий, Что со временем он совсем очерствел душой. Может, это была всего лишь защитная реакция, а может, его ожесточили 120 лет абсолютной беспомощности, окончательно убив в нём природную доброту и отзывчивость. Как жаль, что при нашей первой встрече особняк не предупредил меня во что я ввязываюсь. Впрочем, дома отлично умеют хранить секреты, и все скелеты до поры до времени надёжно прячут в шкафах. А в этом доме А я со временем выяснила, скелетов пряталось множество. Переехать куда-нибудь пока не представлялось возможным. Этот дом подарила нам на свадьбу овдовевшая мать Флетча. И я могла бы поклясться, что когда Жасмин Фултон вручала нам ключи, в глазах её, вместе с печалью, читалось облегчение. Теперь она поселилась в Неаполе, штат Флорида, в прекрасном новом доме. где было много воздуха, света и позитивной энергии. И каждый раз навещая её, я старалась не выдать, как отчаянно ей завидую. "Флэтч?" позвала я, и голос мой эхом разлетелся по лабиринту коридоров, словно дом меня передразнивал. Муж должен был знать, что я уже приехала. Он установил над входом систему видеонаблюдения, и датчик движения посылал ему оповещение на телефон. Я терпеть не могла это жуткое изобретение. Но Фледж утверждал, что оно нам необходимо из соображений безопасности. Смех да и только. Лично я подозревала, что он просто хочет отслеживать по видеозаписям, когда я ухожу и прихожу. "Я в кухне!" проорал Фледж мне в ответ. Бросив рабочую сумку на стол в холле, я глубоко вдохнула, укрепляя моральный дух. Последние дни мне жилось куда лучше, когда Флеч ещё дома не оказывалась. Натянув улыбку, я вошла в кухню и тут же вздрогнула, заметив на стойке возле хлебницы и обрезков сэндвичей бутылку виски. Давно вернулся? С полчаса. Полчаса. Значит, выпил уже как минимум один стакан, а то и два. Флеч быстро убрал мобильный в карман. Ты опоздала. Я страшно жрать хотела и поужинал без тебя. Я направилась к раковине, чтобы помыть руки, и краем глаза покосившись на отражение в оконном стекле, заметила, как он снова вытащил телефон из кармана, быстро взглянул на экран и сунул его обратно. Вытерев руки кухонным полотенцем, я обернулась к нему. Уже и не вспомнить, когда мы в последний раз ужинали вдвоём. Если мы и оказывались за одним столом, Обычно это случалось в доме моих родителей. Там мы натягивали на лица счастливые улыбки и лгали напрополую, гениальные актёры. Всё нормально, ответила я. Я не голодна. Он отодвинул от себя тарелку. Работала? Ага. Закончила составлять предложение о покупке. Я решила назначить цену за дом Бишепов. Флеч вскинул светлые брови. потянулся за хрустальным бокалом из набора, некогда принадлежавшего его прадедушке. Ей эти бокалы ненавидела, настолько, что из 12 и случайно разбила уже 4 штуки. По одному за каждый раз, когда мне приходилось канапатить пробитые кулаками флеча дыры в стенах. Он одним глотком допил остатки тёмно-янтарной жидкости. Это не дом, а куча дров. Ты уж тогда лучше чертнёс печкой, а после начинай с нуля. Кледж Фултон был красивым мужчиной и сам знал об этом. Золотисто-каштановые волосы, живые карие глаза. В школе и колледже он играл в футбол, но на первом курсе получил травму колена и вынужден был отправиться на скамейку запасных. Со своей ослепительной улыбкой и широкой душой он обладал поразительной способностью мигом располагать к себе людей. Мы с ним обродились и выросли в Баттонвуде. Оба тому знали друг друга, едва ли не всю жизнь. Но встречаться начали только после того, как окончили колледжи, вернулись домой и случайно столкнулись на одном из организованных моим отцом благотворительных мероприятий. Не то чтобы между нами вспыхнула истинная любовь, ничего похожего. Нас связала дружба, выросшая из ощущения, что мы родственные души, скрытные души, потерянные души. Обы мы в угоду родителям проживали жизни, которые ни за что не выбрали бы для себя сами. Мы нашли друг в друге то, в чём в то время отчаянно нуждались. Я в нём тень, в которой могла бы спрятаться, он связимый его отца. На последнем курсе, осознав, что его планам попасть в НФЛ не суждено осуществиться, Фледж отправился за советом к своему умирающему отцу и вернулся от него с новой жизненной стратегией. Отныне он займётся политикой. Примечание. NFL Национальная футбольная лига, профессиональная лига американского футбола в США. Конец примечания. Флеш с грехом пополам окончил колледж, получив диплом бакалавра гуманитарных наук. Похоронил отца, женился на мне. И вот уже 3 года работал на моего папу. Весь Батонвуд знал, что он планирует однажды баллотироваться на пост мэра. И всё же в их отцовском грандиозном плане были свои изъяны. Самый большой заключался в том, что Флэч не хотел быть мэром. Единственное, что нравилось ему в политике, это то, что она давала всенародную известность. С куда большему удовольствию ему он стал бы футбольным арбитром или спортивным комментатором. Но вышло так, что Флэч увяз в нелюбимой работе. В слишком маленьком для него городке, в необходимости делать вид, что такая жизнь ему нравится. И всё же некоторое время мы были счастливы вместе, счастливы и спокойны. Но каждый актёр отлично знает, каким трудом даётся постоянное притворство, тем более если сбросить маску ты не можешь даже дома. Напряжение нарастало. В наших разговорах всё чаще проскальзывали отголоски невысказанных сожалений. Мы отдалялись друг от друга. Я с головой ушла в работу и подготовку к марафону, а Флетч одолели старые демоны, подсказав ему найти утешение в бутылке. Каждое утро он отправлялся на работу, разыгрывал спектакль перед коллегами, и о его вредных привычках никто не догадывался, кроме меня и нашего дома. Обиженная тем, что дом бишепов только что обозвали дровами, я встала на его защиту. Каркас у этого дома крепкий. Я бы за него и гроша Ломонова не дал. Блу из ума выжила, если считает, что кто-то заплатит за него полную цену. Я подошла к холодильнику, достала кувшин с холодным чаем и в миллионный раз спросила себя, как же я до такого докатилась. Как оказалась замужем за нелюбимым. А потом вспомнила проклятие пуговичного дерева. Я сама на себя его навлекла. Поборов порыв выскочить через заднюю дверь, пуститься бежать и не останавливаться, пока не упаду. Я достала из шкафчика высокий стакан и стала насыпать в него кубики льда. Забрав со стола грязную тарелку, влачно направился к раковине и, огибая стойку, бросил. Ко мне сегодня заходил Джад. Джад. Мой папа. Кажется, я догадывалась, о чём они говорили. Плеснув стакан холодного чая, я поскорее, пока не заметил муж, спрятала бутылку бурбона с глаз долой. Хотел поговорить о ребёнке? Ага. Флетч развернулся ко мне и скрестил руки на груди. А ребёнке, которого Блу нашла в лесу? Мама тоже сегодня ко мне заезжала. Говорит, малышка самосовершенство. Кто бы сомневался? Фыркнул Флетч. Непонятно только чего же-то совершенство бросили в лесу. Скрутив крышку с пачки майонеза, я до боли в пальцах сжала резьбу. Не всем дано стать родителями. Я представления не имела, каково это бросить ребёнка, но хорошо знала, что значит его потерять. Эту раздирающую изнутри боль нельзя было описать, только прочувствовать. В комплекте с ней шли жуткие воспоминания. которую я всей душой желала забыть. Но «Ну да ладно. Флетч шагнул ко мне. "Джет хочет, чтобы мы удочерили эту девочку, Сара Грейс. Но я всё же был бы не прочь однажды завести собственного ребёнка". Завести детей было одной из главных жизненных целей Флетча. Не то чтобы он их сильно любил, скорее хотел доказать, пускай даже самому себе, что станет лучшим отцом, чем его собственный. Прямо скажем, эту высоту взять было несложно. Думаю, пора нам начать над этим работать, добавил он. Не уверена, что момент подходящий. Я сунула минез в холодильник и с трудом удержалась, чтобы не хлопнуть дверцей. Но ты ведь хочешь ребёнка, правда? спросил он, подступая ближе. Конечно, хочу когда-нибудь, ответила я. Но учитывая, как у нас обстоят дела, я не думаю, у нас всё в порядке. Флэч растянула губы в своей очаровательной улыбке. Просто сложный период. Такое во всех семьях бывает. Наши отношения были на последнем издыхании, валялись у наших ног и бились в конвульсиях. Может, что-то и могло спасти наш брак, но уж точно не ребёнок. Может, сходим к психологу? предложила я. Сара Грейс, я не желаю, чтобы кто-то лез в наши дела. Как ты себе это представляешь? Ты большую часть времени даже разговаривать со мной не хочешь. Это неправда? Солгала я. Невысказанные слова забили горло, меня душили сожаление и разочарование. Мне хотелось напомнить ему все те разы, когда он твердил мне, что сдавать дома малоимущим семьям по сниженной цене это глупость. Когда говорила, что лучше бы я в спортзал ходила, чем тратить время на подготовку к марафону. Работа и бег были двумя важнейшими элементами моей жизни, единственными приносившими мне радость и удовлетворение. Он же хотел это изменить, изменить меня. Однажды мне до смерти надоело это объяснять, и я просто перестала говорить с ним о работе и тренировках. Так что да, пожалуй, он имел право сказать, что я не желаю с ним разговаривать. Поэтому нам и нужно обратиться к терапевту, добавила я. Я уже давно усвоила на горьком опыте, что доказать ему что-то, когда мы с ним наедине не получится. Понимая, что я не готова сдаться и согласиться на то, что он считает для меня лучшим выбором, Флеч будет распиляться всё больше и орать всё громче. Вот почему мне хотелось, чтобы при нашем разговоре присутствовал медиатор, человек, который мог бы вмешаться, Если страсти чересчур разгоратся. Флетч вскинул бровь, взгляд его посуровил. "Нет, мэм, благодарю покорно. Забудь о терапии с Сара Грейс. Я считаю, именно ребёнок может помочь нам вернуть всё на круги своя. Учитывая, сколько он выпил бурбона, я сейчас ходила по тонкому льду. Злить его точно не стоило. И всё же я хотела осторожно донести до него свою точку зрения. И выпали на одном дыхании. Мы оба знаем, что ребёнок нашу проблему не решит. Я приготовилась к неминуемой вспышке. В этом доме мне пришлось заделать больше дыр в стенах, чем во всех остальных домах, которыми я занималась вместе взятых. И всё же меня стрела ни разу не ударил, всё потому, что очень боялся пойти по стопам своих отца, деда и прадеда, а точнее всех мужчин, когда-либо обитавших в этом доме, пивших без меры, неспособных обуздать свой горячий нрав, одержимых фамильными демонами и колотивших тех, кого они вроде как должны были любить. Лёчтвёрды решил разорвать этот порочный круг. К тому же знал, что если он меня хоть пальцем тронет, между нами всё будет кончено, что в свою очередь положит конец его политической карьере. Я согласна была исполнять свою роль только в определённых рамках. Так что он не набросился на меня, наоборот, Осторожно взял мои руки в свои, я же постаралась не отшатнуться. Сколько месяцев прошло с тех пор, как он в последний раз касался меня с чувством, хоть отдалённо напоминающим нежность? 2 3 Я уже и не помнила. Мы можем всё исправить, произнёс он. По-моему, вся эта хреновина с ребёнком неплохая идея. Нужно поскорее заняться этим делом. Хреновина с ребёнком. Боже милостивый. Его ладони скользнули вверх к моим плечам, погладили нежно, но моя кожа под его пальцами покрылась мурашками. Как мы до этого докатились? Как я до этого докатились? Не решаюсь высказать своё мнение, боюсь быть собой. Не могу вынести прикосновений собственного мужа. Чтобы потянуть время, я выполнила: я скоро иду к доктору на осмотр. Давай сначала удостоверимся, что механизм, как говорится, в порядке, а потом уж начнём. Ладно. Он мгновенно успокоился, отпустил меня, но тут же добавил: "Но насчёт ребёнка, которого нашла Блу, тоже нужно что-то решить". Джак дал мне контакты хорошего адвоката. Нужно ввести мяч в игру. И ни время, и ни время. Над этим ещё стоит подумать. Не будем ничего решать на ночь глядя. Ребёнка ведь не так-то просто усыновить, это долгий процесс. Ты же знаешь, джад может подёргать за ниточки. То же самое мне сказала и мать. Батонвуд был маленьким городком, а мой отец влиятельным человеком. Я не хочу пользоваться такими приёмами. Чёрт, да мне вообще этот ребёнок не сдался. Но из нас родителей уж точно получится лучше, чем из Блу. Ты её почти не знаешь? Как ты можешь так говорить? Как будто ты знаешь её лучше. Она моя подруга. Если не помнишь, мы в школе в одном классе учились. Блу пошла в школу на год позже, чем полагалось по возрасту. И ладно, пускай мы не дружили, но как минимум приятельствовали. Нет у тебя никаких друзей, фыркнул Флетч. Я втянула голову в плечи, и он ухмыльнулся, сообразив, что наступил на больную мозоль. У меня в самом деле было мало друзей. Трудновато их завести, когда приходится скрывать огромную часть своей личности. Хватит и того, что она из бишепов, презрительно протянул он. А ты из Фултанов, бросила я, пытаясь дать ему понять, насколько это нелепый аргумент. Притом вылитый отец. Флэч с шумом втянул воздух и упёрся языком в щёку. Верный признак того, что он уже с трудом себя контролировал. Принято. И всё равно мы станем лучшими родителями, чем Блу, хотя бы потому, что нас двое. Если кто и способен вырастить ребёнка-водиночку, так это Блу. Она и Перси практически одна воспитывала. И посмотри, какая прекрасная девушка из неё получилась. Что это ты так защищаешь Блу? Щеки у меня вспыхнули. Просто высказываю свою точку зрения. Креч тяжело вздохнул. В конечном счёте всё это неважно. Твои родители жаждут, чтобы мы усыновили этого ребёнка. Предвыборной кампании твоего отца это пойдёт на пользу. Да и моей тоже, если я решу занять кресло мэра, когда оно освободится. Заметив, что он сказал если, а не когда, я склонила голову набок. Это было что-то новенькое. Если решишь занять его кресло? А что, у тебя появились сомнения? Его широкие плечи окаменели. Я просто оговорился. Суть в том, что готовая семья, да ещё приправленная душещипательной историей, привлечёт избирателей. Завтра утром позвоню адвокату. Не надо. Да и мне время, повторила я. Грусть захлестнула меня с головой. Похоже, пора было снова отправляться к платану за советом. Я твёрдо верила, что способ снять проклятие существует. Счастье Всего чего я хотела, это испытать хоть немного счастья в жизни, в которой по моей собственной вине всё так запуталось. Тихий внутренний голосок на шёпотал мне, что я стала бы счастливее, если бы ушла от Флетча. Очень знакомый голосок. Впервые я услышала его вскоре после нашей с Флетчем свадьбы. Он тогда сообщил мне, что я совершила огромную ошибку. Я привычно заставила его замолчать. Мне сейчас только развода не хватало. Трести нашим грязным бельём у всех на виду. У меня внутри всё переворачивалось от одной мысли об этом и о том, как подобное отразится на карьере отца. Ведь вся его предвыборная кампания строилась на образе безупречного семьянина. Раздражённо вздохнув, Флеч буркнул: "Ладно, но ты уж сама объяснись с Джадом". Хорошо. Бросив взгляд на экран мобильного Он вдруг заявил: "Мне пора". "Снова уходишь?" В последнее время он либо допоздна задерживался на работе, либо вечерами засиживался с приятелями. "Куда?" "А какая разница? Просто мне кажется, мы так мало бываем вдвоём, что нашему браку это вряд ли пойдёт на пользу". "И почему, кстати, ты не хочешь сказать, куда направляешься?" Раз уж он считал возможным отслеживать мои перемещения с помощью видеорегистратора, мог бы хотя бы сообщать, куда уходит сам. Ты как будто не доверяешь мне. А разве это я сегодня заработался и опоздал на ужин? Нет. Это была ты, Сара Грейс. Так что завтра уж будь добра, постарайся вернуться вовремя. Не жди меня. В голове снова зазвучал тоненький голосок, убеждающий меня уйти от него. от угроз, постоянно висевших в воздухе вместе с запахом бурбона, от всей той фальши, которую мы создали своими руками. И Господь свидетель, я очень хотела убежать. Но потом я вспомнила о своих родителях, об их ожиданиях и подавила этот порыв. Если мы с Флечем постараемся, у нас получится всё наладить. Будь умницей, подавай хороший пример. Я открыла был рот чтобы попросить его остаться дома, но заметив, что Флэч уже взял ключи, снова его закрыла. День выдался богатый на события, и у меня сейчас не было сил придумывать, как нам подлатать наш брак. Снова вернулись мысли о ферме Бишип, закружились в голове будто подразнивая. Починить что-то можно только если ты точно знаешь, где поломлено. Я, правда, считала, что нашему браку не поможет и капитальный ремонт. Крепкие стены, которые выстроили вокруг себя мы с Флечем, были единственным, что удерживало нас вместе. И я не сомневалась, что если начну их поднавлять, наш брак просто развалится на куски. Услышав, что машина Флеча отъехала от дома, я взяла свой стакан с чаем, выключила свет в кухне, подобрала в холле сумку и направилась в кабинет. Дверь в эту комнату часто заедала, и я толкнула её изо всех сил. Но только загнала занозу в ладонь. Тогда я навалилась на неё плечом, и дверь тут же поддалась, а я по инерции влетела в комнату. Не смешно, бросила я, порадовавшись, что хотя бы чай не пролила. Дом захихикал. Все последние 4 года я пыталась с ним подружиться, но всякий раз встречала решительный отпор. И всё равно, как дура, не оставляла попыток. Не только ради дома, ну и ради себя самой. Здорово было бы завести хотя бы одного друга. И всё равно ты мне нравишься, сказала я, вытащила занозу из ладони и достала из сумки предложение о покупке, чтобы ещё немного над ним поработать. Пускай Флетчер и Граша Ломонов за неё бы не дал. Я собиралась предложить за ферму полную цену и надеялась, что вскоре смогу внести задаток. Зазвонил мобильный, И прежде чем ответить, я взглянула на определившийся номер. Будь это мама или папа, я бы сбросила вызов. У меня сейчас не было сил разбираться с этой историей. Но увидев, что звонит Киби, я сразу ответила. Моя двоюродная сестра Киби, Кимберли Гастингс, недавно окончила второй курс колледжа Алабамы по специальности дизайнер интерьеров. У неё был отличный вкус. Иринка она помогала мне с отделкой недавно купленных домов. Просто хотела напомнить, что завтра работаю в книжном, так что в офисе меня не жди, сказала Киби в трубку. Марло велело всему персоналу в полдень явиться на экстренное совещание. Похоже, случилось что-то важное. Моя Киби была настоящей рабочей пчёлкой, всегда в делах, вечно забоченно жужжит. Она мало спала, пила слишком много кофе, постоянно куда-то спешила. Мне эта тактика была хорошо знакома. Моим способом справиться с болью был бег, а её работа. Сейчас она трудилась на полставки сразу в двух местах: в моём офисе и в книжном магазине. А ещё была волонтёром в ветеринарной клинике и считалась лучшей в Батон-Вуде по часовой няней, как для детей, так и для домашних питомцев. Мой взгляд задержался на ставшем на столе фото Снимок был сделан прошлым летом во время вечеринки у бассейна в доме моих родителей. Тебя обнимала меня за плечи. По одинаковым высоким лбам, острым скулам, светлым волосам и широким улыбкам сразу было понятно, что мы родня. Только сложение у нас было разное. Я словно вся состояла из длинных, тощих конечностей, тебе же напротив, была низенькой пышечкой. На том фото обе мы загорелые, сияющие прятались за радостными улыбками, снедавшую нас тоску. "И что именно?" спросила я. "В кроличьей норе, в магазине детских книг. Киби начала работать ещё в старших классах, а теперь, став студенткой, подрабатывала там во время каникул. Когда была жива моя тётя Кэролин, она каждую неделю приводила Киби в книжный на время сказок. Послушать, как хозяева вслух читают детям книжки". А после гибели родителей Кибе сама стала приходить в магазин. Там ей всегда было тепло и спокойно. Помогали как добрые воспоминания, так радушный хозяева магазина, Марла и его Алиманы. И когда Кибе захотела работать в книжном, моя мать не нашла, что ей возразить, хотя и знала, что Блу-Бишип тоже числилась в штате. Мама боялась, что такое тесное общение с девушкой из семейства Бишип запятнает репутацию Кибе. Но к счастью, страхи не оправдались. И всё же она строго-настрого запретила Киби упоминать о Блу. Словно при одном звуке её имени на наш дом могло обрушиться проклятие. К своей антипатии мама относилась очень серьёзно. "Не знаю", ответила Кибби. "Но я видела, как возле магазина ошивался какой-то непонятный тип. Может, это с ним как-то связано?" Непонятный в смысле незнакомый. или в смысле с чудинкой, незнакомой, рассмеялась она. Как только узнаю подробности, сразу же тебе расскажу. Мы попрощались и повесили трубки. Я поработала ещё несколько часов, наслаждаясь тишиной. Затем решила, что пора и честь знать. Заперла входную дверь и пошла наверх. А тоска потащилась следом и вместе со мной улеглась в холодную постель. Пожалуй, и не стоило откладывать визит к Пуговичному дереву в долгий ящик. Блу. Я никогда не была Соней. Ночами чаще всего засыпала лишь на пару часов. Но теперь, когда рядом была Флора, мне совсем расхотелось закрывать глаза. Вот так бы смотрела, но не её и смотрела. Колыбель я отнесла в спальню, но большую часть ночи провела на кровати, держа малышку на руках. Ей кожа впитывала её тепло, пыталась запомнить звук её дыхания, ритм, в котором поднималась и опадала маленькая грудка. Изучала ровные линии на её ладошках, форму на удивление острых ногтков. Мне очень хотелось нарисовать её профиль, но жаль было выпускать девочку из рук, чтобы достать альбом. Впервые в жизни я без всяких сомнений могла сказать, что любовь сперва взгляды существует. Несмотря на наши опасения, Флора и не думала буянить ночью. Она спала крепко и только раз в час ночи затребовала бутылочку со смесью. Покормив её, я поменяла ей подгузник, и она тут же снова уснула. Время близилось к 4:00 утра. Я знала, что мне нужно поспать, но стоило мне закрыть глаза, как Флора издала жалобный писк. "Ну-ну", мягко сказала я. Бережно придерживая её головку рукой, "Зачем же так шуметь?" Услышав мой голос, она поначалу притихла, но вскоре принялась извиваться у меня в руках и сердито покрикивать. "Ну хорошо, иду". С Лурой на руках я прошла по освещённому луной дому в кухню, быстро приготовила бутылочку, и мы снова поднялись в спальню. Остановившись на площадке лестницы, я прислушалась Не доносится ли шума из комнаты Перси? Когда я в прошлый раз спускалась за смесью, из-за двери слышался её приглушённый голос. Она разговаривала с кем-то по мобильному. Мне ужасно неприятно было, что она что-то или кого-то скрывает от меня. И с каждым днём уважать её право на личное пространство становилось всё труднее. Вернувшись в комнату, я с Флорой на руках забралась в старое плетёное кресло-качалку. Флора принялась за смесь, Причмокивая, но удивление громко для такого крохотного существа. В свете луны в её серых глазках вспыхивали голубые искорки. Очень скоро она начала моргать, словно есть с каждой минутой всё труднее было удерживать глаза открытыми. И наконец сдалась. Смежила веки, и тёмные ресницы полукружьями легли на розовые щёчки. Когда я забрала бутылочку, чтобы дать ей соргнуть, она уже почти спала. Лежала у меня в руках тёплым, расслабленным комочком весом в 6 фунтов. 6 фунтов весом, 18 дюймов ростом. Доктор сказал, что ей не больше 3 недель отроду. Всё это время заботились о ней хорошо, и я была за это очень благодарна её неизвестной матери. Нет, нет, Флора, не засыпай пока. Ты же не хочешь, чтобы у тебя животик заболел. Она причмокнула губами в ответ, Но по ритму её дыхания стало ясно, что она уже спит. Не желая сдаваться, я встала и начала ходить с ней по комнате. Я тоже была упрямой. Проходя мимо окна, я заметила какое-то движение на заднем дворе Алимановых и поначалу подумала, что это мост снова бродит ночами. Но нет, это была Марла. Давненько мне не доводилось видеть, как она танцует в свете полной луны. Я задержалась у окна, наблюдая за её грациозными движениями, представлявшими собой причудливое сочетание балетных па и тай-чи. Не знаю, существовало ли у этого танца, который она исполняла в лунные ночи, официальное название, но лично я называла его Лунный танец. Тёмная кожа её, казалось, впитывала лунный свет, и когда Марна взмахивала руками, в ночном воздухе за ними тянулся золотистый мерцающий след. мягко похлопав Флору по спинке, я принялась двигаться в такт с Марло. Но вскоре малышка срыгнула, и мне пришлось оторваться от этого завораживающего зрелища. Я неохотно отошла от окна, сменила Флоре подгузник, поцеловала её в пушистую макушку и положила в колыбельку, стоявшую на расстоянии вытянутой руки от кровати. Затем я забралась в постель и укрылась одеялом по самую шею. В голове крутились мысли о Марламо и магазине, о Персе и её тайнах, о старом доме на ферме и о том, как счастлива я была там когда-то давным-давно. Минуты бежали, и в конце концов я задремала. В ту ночь мне приснилась золотая ворона с гордыми чёрными глазами, державшая в клюве сияющую нить.